Глава 16. Один против всех. Минуты Мирань. Ну и что ты можешь сделать, Айнсов? Только не говори, что ринешься, как рыцарь на защиту принцессы. Уже за сотни лет мозги не атрофировались настолько. Может, пустить ему в лёгкие шёлковые гранулы? Не получится. Нужно подойти достаточно близко. Да и каким нужно быть дураком, чтобы попасть на такое после того, как все видели мои приёмы в яме. Нужно срочно делать второй шёлковый костюм. Осматриваюсь. В ушах звучит наставление Давара Рысов, великого магистра и моего последнего учителя. Окружение создано для всех и всего, но любит оно тех, кто это понимает. Даваро лебела говорить модно. Её слова один поймёт так, другой эдак, но признаю, что научила она меня многому. Деревья, сосны, ели, плотно друг к другу. Тут лес густой. Снег пушистый, лёгкий, его много. С лёгкостью перепрыгиваю через огромную корягу, переставляя ноги так, чтобы балансировать всем весом. Техника лёгкая ещё неофитом её выубрен, но пару месяцев назад у меня просто не было сил её использовать. Сейчас всё иначе. Останавливаюсь, прячусь за деревом. Теперь я их вижу. Так, так, так. Судя по изородованным мордингадам, это филзени. Интересно, чьё лицо он натянул? Учителя ученика? Хм. Хорошо, что я вернулся. У меня появилась замечательная возможность доказать, что Константин Киба не бросает слов на ветер. Если сказал, что Элеонора под моей защитой, значит так оно и должно быть. Ветер. Смотрю по одной, снова наверх, сую руки в карман. Запас заряженных шёлковых нитей у меня достаточно. Моя магия предметная и остаточная, а это значит, что я лучше всех в ловушках. Достаю в матокнити, он послушно реагирует на мою сумму, разматывается, скручивается в нить потолще. Меняю структуру и объём нити, утолщаю их, делаю жёстче. Как оружие это не получится использовать, но в два прыжка оказываюсь на дереве, подвязываю нить к ветке и активирую Я могу сделать её больше и крутиться быстрее. Пределов почти нет в этом и преимущество эфира перед технологиями. А ещё небольшая полянка, где Леонора воюет с Вилзели, выглядит идеально. Пышные ветки над ними с трудом удерживают десятки килограмм снега. Сделать паутину над их головами и обрушить весь этот снегопад в один момент, раздувая со всех сторон мельницами. Получится искусственная снеговая завеса. Идея слишком безумна, чтобы сработать, очень много нюансов. Но безумие это одна из граней гениальности. На подготовку уходит все нити и кунай, кроме одного. За это время Стаса успели хорошенько отдубасить. Но я с этим ничего не мог поделать. Кем-то приходится жертвовать. Спрыгиваю с ветки. Что ж, пора. Гот уже надвигается на Элеонор. Кем я буду, если мои предупреждения ничего не стоят? Нет, Элеоноре нужно помочь хотя бы для того, чтобы дать знак Вилзеле, что с Константином Кибой нельзя шутить. Поднимаю руку. Щёлк. Щёлкнул пальцами. Вся система заработала. Деревья тужно стонутся со всех сторон, ветки хрустят. Сотни килограмм пушистого снега поாடுт прямо на головы дерущихся. Мельница вокруг загудела, разгоняя ветер. Не такой сильный, но достаточный, чтобы снег тупоня седал на земле. Шаг второй. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Видимость как в самой глубокой бездне варгона. Закрываю глаза, слышу. Я всё слышу. Шаги, дыхание, сердцебиение, движение. За время, что я пробыл тут, мой слух стал острее. Давно хотел опробовать любой метод боя. Я должен быть быстрым, быстрее, чем когда-либо. Я носился вокруг полянки до неприличия долго. Несколько раз умудрился промазать по гаду, больно шустрый, а он ещё и сообразил, куда я целюсь, стал защищаться цепями. И когда он начал отступать, то мне пришлось приблизиться к ним чуть ли не в рукопашной, потому что если он покинет область спецэффектов, то поймёт, что это не брутальный мастер стихий явился по его душу. Только подставившись, у меня получилось дотянуться до него, попал ровно туда, куда целился, в его второй глаз. Каким бы мастером не был этот филузели, он слишком доверял своему зрению. Люди вообще ничего не могут без глаз, становятся слепыми котятами. А потом побежал вперёд, выкашивая и взрывая вокруг себя цепи. Ей стоит отдать ему должное, даже слепым он умудрился от меня сбежать. Сома в моих ногах закончилась, и я уже ничего не мог поделать. Если бы продолжил, свалился бы от истощения. Я возвращаюсь на поленку. Стояно тяжело дышащей Элеоноры, погрызываю зубочистку. Я ожидал от вас большего, учитель Элеонора. А вы даже своих учеников защитить не можете. Константин. М? -м? Убью. Оставляю эту угрозу без внимания. Широ улыбаюсь я. Так, вроде бы к нам уже спешит подмога. Как всегда вовремя. Значит, со вторым они уже разобрались. Я ничего не слышу. Помоги Стасу. Какая заботливая. Ну надо же. Я видел, как она трижды прикрыла Стаса. И ради чего спрашивается? Надо было отбросить его в сторону, чтобы не мешался. Так бы исход мог оказаться лучше. Подхожу к Стасу. Лежит на животе, но слышу ровное сердцебиение. Носочком ноги переворачиваю его, чтобы не примёрз лицом к снегу. Вроде внешних повреждений нет. Так, пару сломанных костей сотрясений. Кеба. Поворачиваюсь на голос Патрика. Живой? Что с этим? Это в безопасности. А вот как сейчас нас встретят стражи неизвестно. Уверен, мы где-нибудь дозасветились. Ты чего, кстати, разлёгся? Не нравится. Может, ещё Патрик. Позвоночник сломал. Не думаю, что-то перемкнуло. Болит. Оглядываю ещё раз троицу. Эх, перевязи оце не успели. Теперь доказываю стражам, почему ты не верблюд и что тут произошло. Надеюсь, только что человек Патрика сообразил нас не полить, если мы умудрились засветиться. Обхожу всех, снимаю сыхлицы обмотки и шапки, объясняю Патрику и Леаноре легенду. Были на тренировках, поэтому так одеты. Они, в котором решили потренироваться. Они же один клан в конце-то концов. Дружба и взаимовыручка у них на высоте. А тут Хьярак и Фильзель выбегают, удивляют их. Но они его и отмутузили, как и он их. «А ты спрашивает Патрик Мне надо получше спрятать это. Ну и сам понимаешь, зачем мне лишне расветиться. Я вам шкуру спас, а вы меня хоть прикройте. Все заметили, что я вас не бросил. Амок, запомните это. Не дожидайся ответа стражи у дыры пруч. Перебарывает боль в ногах. Нахожу пазл, возвращаюсь в склеп и используя кунай, закапываю сумку глубоко под снег и землю за самим склепом, а не внутри него. Хочу спрятать хорошо. Спряча рядом с сундуком или повесь на стену. Патрик говорил, что надо сразу положить части севы в морозильник. Но вот почти. Обратно не возвращаюсь, маскирую следы и запах. Слышу лай собак, и как стражи явились на полянку. Прислушиваюсь. Судя по всему, Патрика и Леонору довольно грубо скручивают и ведут обратно в школу. Ни церемонии, ницы даже с медиакрисом. Вот что значит военное время. Минут через 10 становится тише. Но я всё равно слышу всё, что происходит за километр вокруг. Мой слух точно улучшился. Стражи прочёсывают лес, но я, как летучая мышь, знаю, где каждый из них. Так, а теперь нужно наведаться к моему старому доброму другу. Давно хотел поставить его на место. Георгий Александрович выглядит не очень. Злой и уставший, уставился в монитор. Такой беззаботный, надо же. Даже не замечает меня, прямо за его окном пятого этажа. Интересно, стекло хоть усиленное? Тук-тук-тук. Маневрируя на нитях, стучу. Смотри, как усилено. С недавних пор стал замечать, что чувствую вокруг слабоат голосокий эфир, точнее, сумма. Георгий Александрыч вздрагивает, резко оборачивается, недовольно морщится, встаёт, открывает окно. Ты? Высовывая голову, смотрит вниз, наверх, на меня. Тебе жить надоело, Константин Кеба. Интересно, он имеет в виду высоту или то, что сейчас убьёт меня за такое наглое вторжение? У тебя есть 3 секунды, чтобы объясниться. Линии во покачиваю за окном. Войти меня не приглашают. Это я устроил бунт Беляков и убил все владыгнушко. Разумеется, я знаю, что он пал. И теперь их у меня как минимум два, а может даже три. И это только начало. Кстати, что у вас произошло? Говорят, кто-то решил с вами поиграть. Замечательно. Давно хотел увидеть, как с этого лица спадёт маска самоуверенного директора школы. Теперь передо мной обычный удивлённый мужчина, моргающий, как начинающая пута на передбывало мыриком. Но вот его лицо меняется с бледного на красное. Георгий Александрович хватает меня за шеирку, дёргает. где вирадно из колес на пальца. Ледяная вспышка слепит его и обжигает руку льдом. Но надо отдать ему должное, он всё равно перекидывает меня через законную раму и швыряет через стол. Успеваю сгруппироваться, приземляясь на ложеватные ноги. Бутылка с коньяком на столе директора лопается, осколки разлетаются во все стороны. Алкогольная жидкость формируется во что-то вроде капе, висит в воздухе. "Ты!" рычит директор. Что ты сделал? Внимательно слежу за жидким копьём. Уверен, что меднётся в меня с такой скоростью, что вернуться будет очень тяжело, особенно сейчас, когда суммы почти не осталось. Прежде чем убивать меня, послушай внимательно. Белики в школе мои это я приказал им устроить переполох, вру я. Они без раздумий набросились наристократов на по одному моему слову. Директор не отвечает. Его грудь тяжело вздымается, продолжая Думаете, не будет последствий от моей смерти в вашем кабинете? Мало того, что я здеру с у представитель Вальтов, так ещё и половина школы принадлежит мне, директор. Хотя, может быть, теперь директор я стану настоящей жертвой. Убит Вождь в Астане. Его предательски заманили иучили расправу. Ай-ай-ай. Многозначительно достаю из кармана телефон, подбрасываю его в руки. Я не просто так явился сюда. Ведь, как говорил Георгий Александрович, его кабинет самое безопасное место в Москве. И сейчас такое время, что если меня тут убьёт сам директор Новой эры, то я стала, кажется, в очень шатком политическом положении. Он мог избавиться от меня где-нибудь в другом месте, но не у себя, когда я записываю всё на телефон и отправляю в облачный сервис интернета в режиме реального времени. Ну, ладно, я этого не делаю, пока не научился толком. Но он же этого не знает, верно? Да кто ты, мать твою? Коньячные кофей угрожающе вибрируют. Перестаю улыбаться. Я Константин Ким. Руки директора и два заметно дрожат, но он сжимает их кулаки. Отлично, я дождался, когда его состояние ухудшится. Каждый раз, когда я встречался с ним, он становился всё более усталым, изнемождённым и даже в какой-то степени отчаянным, с такими всегда легче договориться. Спокойнее, директор. Я не принадлежу ни одной известной вам организации. Я никому не враг и я никому не друг. Мне всего лишь нужно, чтобы кто-то собрал все пазлы. Я не позволю, чтобы ваши клановые распри уничтожили этот мир и перспективу возродить, хмм, скажем так, настоящую магию. Вы же верите в магию, директор. Просто подумайте немного. Ты пришёл меня шантажировать, угрожать? Вовсе нет. Я пришёл вам показать, что мои слова Стоит очень дорогого. Я обещал вам помочь в этой войне, но и вы не должны мне мешать. И я прошу не так много. Перестаньте мне преследовать. Дайте свободу действий. Я хочу спокойно уйти из школы и не переживать, что истал, и стало воткнут мне в спину нож. В знак доброй воли я не только помогу вам в войне, но и скажу про ещё один пазл, Аканомацу. Я не просто так её прячу. Директор медленно разворачивается ко мне спиной, поднимает с пола вазу. выбрасывает из неё цветы. Кониачная капля формируется в водяной шар и устремляется к вазе, вливается в неё. 10 лет берёг эту бутылку, вздыхает директор. Теперь всё выдохнется. Не хочешь? Не отравлено. Какое-то время молчим. Первым поднимает своё кресло директор, садится. Я повторяю за ним. Георгий Александрович берёт со стола зубчастку, кидает мне. Ловлю двумя пальцами. Он достает из стола два стакана, наливает из вазы на самый донышко, ставит мой стакан на противоположный край стола. В лесу мы поймали вольтов. Учителя Элеонора, Патрика Двайс и Станислав Карыч, они твои? Беру стакан, нюхаю, делаю небольшой глоток и наконец киваю. В школе много кто мои. Но на нас напали двое неизвестных профессионалов. Три стража погибли. И на поле тогда, когда сам Блэк устраивал вечеринку, а Белике озверели, отвлекая наше внимание. "Это всё ты", смотрит на меня из-под лобеди директор. "Погибли его люди, для него это неважно". Никто не должен был погибнуть. Филзели появились неожиданно для меня, тоже воспользовались суматохой. "Филзели, выпивать залпом конец". Так и знал. Одного мы убили, но они что-то сделали со своими телами. расплавился как кислота. Не осталось ни одежды, ни остаточной суммы. Это Константин Кимба. Ты наконец-то начал действовать серьёзно. Называешь мне именно Пазлов, грозишь кулаком прямо перед носом. Проводной телефон на столе Георгий Александрович звонит, и он неохотно отвечает. Кто? Пауза. Директор мрачнеет ещё сильнее. Это служебное расследование с Эрмантана. Они ни в чём не обвиняются. Я понимаю, что Патрик аристократ, но они со Стасом в первую очередь ученики Стальской школы. А тут правила устанавливаем мы. Да. Нет. Я отпущу своих учеников, когда они ответят на мои вопросы в соответствии с уставом школы. Это официальное надо протеста? Да что вы? Говорите, они просто тренировались ночью. Ну да, ну да. Хорошо. Я понимаю. Можете выслать свою ноту на почту? Да. На свидание с Армантаном. Кладёт трубку и Я в первый раз вижу, чтобы директор настолько не скрывал своей злости. Твоё начальство позвонило, хмыкает он. Переживает за племянника. Хорошо, давай поговорим Константину Кемба. Что ты в яме устроил? Сначала прячешься за Вольтовым, а потом портишь с ним отношения. Это как-то связано с тем, что ты мне обещал? Да, и не мог бы ты положить свой телефон сюда, пожалуйста. Директор открывает тяжёлую шкатулку на столе и кладу в неё телефон, закрывает, кивает. Как видите, директор, я не на стороне Вольтов. Так мы договорились. Я могу рассчитывать, что какое-то время вы мне не мешаете и помогаете в рамках разумного. А через 2 дня Джунсиначи придут в российский кластер, чтобы помочь вам избавиться от ноусов и вальдов на границе. В проактивном случае я устрою в вашей школе такой хаос, что никто из этой бойни не выйдет победителем. Это я вам обещаю. Директор откидывается на стуле. Когда я хотел тебя убить, ты представлял угрозу, и я не хотел отдавать тебя другим. Но сейчас я упустил свой шанс, и вот последствия. Наливай себе ещё коньяка. Если то, о чём ты говорил, будет исполнено, то ты можешь покинуть школу в любое время. Мне это ничего не стоит. Просто сам мне больше не мешай. Думыт какое-то время, болтыхая коньяк в стакане. Завтра у тебя баи. Если ты на них не явишься, то перечеркнёшь весь блеф Вальтовс вмио о том, что твой поступок был экспланированной акси благородства. Я в курсе. выпивает его бледность уходит уступая пьяному румянцу вот опять что-то новенькое никогда не видел директора пьяным ах да чуть не забыл со стуком ставит стакан на стол твоя матушка сбежала из своей психушки сбежала перещёживаюсь я или её отпустили зачем нам её отпускать чтобы она тебя умила проще сделать это своими силами а она сильнее, чем мы думали И что самое странное, будто знала, что я посадит, и подготовилась к этому. А что с моей сестрой? С твоей сестрой? Ну, она тоже сбежала. Не надо так на меня смотреть, Константин. Твоя мать очень сильно одарённа и любит своих детей. Само собой она всё запланировала и захватила дочь с собой. Зачем вы мне об этом говорите? Ты же хочешь нам помочь. Иронично закатывает глаза директор. Считай это ответным жестом доброволи. Ты же хочешь покинуть школу, верно? Теперь оглядывайся. На одного могущественного врага у тебя больше. Твоя мать тебя ненавидит. Кто был тот учитель, который спас меня от вас? Не скажу, и можешь мне больше не угрожать. Молчим. Странно. Кстати, опять подливай тебе директор Мы поймали парочку дурачков, которые сунулись в твой дом в Зеленограде. Конфискованные деньги, которые они вынесли оттуда, пошли в фонд школы за все неудобства, которые ты нам доставил. К сожалению, вернуть не смогу. Всё под учётом. Я не самый главный человек в усталах. Но всё это в прошлом, верно? Мэр так сказать, восторжествовал. Все друг друга прощаем. Поднимает стакан, типа за моё здоровье. Хм, так и знал, что эти дилетанты не справятся. Я ведь их даже предупреждала, что нужно быть аккуратней. Страна только что директор мне об этом рассказывает. Хочет показать, что я всё-таки под его колпаком? И если он что-то контролирует, то не всегда даст тебе вести себя вокруг пальца. И что с этими дурачками? Переживаешь? Чистое любопытство. Не переживай, посидят пару дней в карцере и сами тебе всё расскажут. Директор мне подмигивает. Встаю, забираю шкатулки свой телефон, выхожу из кабинета. И о чудо, директор меня не оклекает по традиции, сказать что-то напоследок. А уже в коридоре я слышу, как он снова себе подливает. Время 01:40. Патрик в безопасности, отделался вывихом. Элеонору отстранили от занятий. А вот со Стасом тяжелее. Его хорошо потрепало. Патрик написал мне, что после лечения Стас отправит в карцер за ночные незапланированные тренировки. Что ж, думаю, пора к делу. Из комнаты отсталых я выхожу тихо, так чтобы Анета не проснулась. Стою какое-то время в коридоре, смотрю на камеру. Как мы и договаривались с директором, стражи не бегут меня брать. Удобно. Не придётся прятаться по углам и кустам от камеры, агибаю километры лесов. Останется только стряхнуть с себя хвост. То, что директор кого-то за мной направит с ледом, я не сомневаюсь. Спокойно выхожу на зимнюю стужу, кутаюсь в тёплый пуховик. Яркие школьные огни, тишина и тени. По спать я успел всего пару часов, но этого мне хватит бежать всего пару километров, а то меня должны выпустить на КПП, хотя я и не собираюсь в ту сторону. Есть множество путей покинуть территорию школы, и высокий забор смешное препятствие. С собой у меня только заряженный телефон и пара тысяч долларов наличкой. Кстати, из-за клановых конфликтов доллар теперь стоит 170 рублей. Бедный Белики совсем с ума сходит, и тяжело их в этом винить. Живёшь себе, живёшь, а потом херак, пару мумников поссорились, а тройную цену за хлеб переплачивать должен ты. Накидываю капюшон, напитую мускулатуру ноксумы. И правда ведь, что моя особенная ответвление в направлении суммы разума мудрость влияет на всё. И понимая это, мне намного легче прокачивать то, к чему у меня нет предрасположенности. Теперь я предрасположен ко всему. Я понимаю всё, знаю, как работает сумма. Это ли не мудрость знать всё и понимать, как она работает. Срываю с места, бегу по самому короткому пути вдоль дороги. Всего за пару часов я должен строить все кланы между собой. И в центре всего этого будет Аканамацо, моя троюродная сестра и один из четырёх пазлов